«Ну, читайте дальше, Эшерих, хотя нет, лучше сначала. Одно место мне еще не вполне ясно, всегда был тугодумом». И Эшерих читал. «Да, сейчас его изводили точно так же, как двумя часами ранее он изводил чедушного Клуги. И, как и тот, он тоже изнывал от желания выйти за дверь. Но приходилось читать, читать и пить, пить и читать, пока у начальника не пропадет охота». Он уже чувствовал, как голова наполняется клубами тумана, прощай, работа, чертова субординация. «Ваше здоровье, эшерих!» «Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер!» «Прочтите-ка еще разок сначала!» Внезапно игра наскучила про аллю, и он грубо оборвал. «Ах, бросьте в это дурацкое зачитывание! Видите, ведь я пьян, да мне ни хрена не доходит! Небось, похвастаться норовите своим умным протоколом, а?»